Еще немного крови расплылось на платке. Рахим хан вытер с пот и печально посмотрел на меня. Недолго осталось, сколько. Он пожал плечами и опять закашлялся. До конца лета, пожалуй, не дотяну. Поехали со мной. Я найду тебе хорошего врача. Есть новые методы лечения, сильнодействующие лекарства, у медицины колоссальные успехи. Я говорил быстро и сбивчиво, только бы не расплакаться. Рахим хан засмеялся, обнаружив отсутствие нескольких передних зубов. Не дай мне Бог еще раз услышать такой смех. Ты стал совсем американец. Это хорошо, ведь именно оптимизм сделал Америку великой. А мы, афганцы меланхолики, любим погоревать, пожалеть себя. Зен Дагим Гозара. Жизнь продолжается, говорим мы с грустью. Но я-то не привык уступать судьбе. Я прагматик, я был здесь у хороших врачей, и ответ у всех один и тот же. Я им доверяю. Есть ведь на свете Божья воля. — Все в твоих руках, — возразил я, — Рахим хан усмехнулся. — То же самое сказал бы сейчас твой отец. Такое горе, что его нет рядом. Но Божья воля существует, Амирджан, и никуда от нее не денешься. Он помолчал. «Кроме того, я пригласил тебя сюда не только, чтобы попрощаться, есть и другая причина. Какая?» «Как ты знаешь, все эти годы я жил в доме твоего отца, да?» Я жил не один. Со мной был Хасан. Хасан? Давно я не произносил этого имени. Вместе с ним вми кожели терзавшие меня давние угрызения совести. Воздух в комнате Рахимхана внезапно сгустился, стало жарко, и запах улицы сделался невыносим. «Я хотел написать тебе об этом раньше» но не был уверен, захочешь ли ты об этом знать. Я поступил неправильно. Сказать «да» — значит солгать. Сказать «нет» — значит приоткрыть правду. Я выбрал серединку. Не знаю. Рахим Хана скрутил кашель, и он опустил голову от Харкова и Мокроту. Вся лысина у него была в язвочках. «Я вызвал тебя сюда, чтобы кое о чем попросить». Но прежде чем обратиться к тебе с просьбой, хочу рассказать тебе про Хасана, понимаешь? — Да, — пробормотал я, — хочу рассказать тебе о нем, поведать все, ты слушаешь? Я кивнул. Рахимхан глотнул чая, привалился к стене и начал свой рассказ. Глава шестнадцатая На поиски Хасана в Хазараджат в 1986 году я отправился по целому ряду причин, главной из которых, да простит меня Аллах, было одиночество. К тому времени большинство моих друзей и знакомых либо были убиты, либо бежали из страны в Пакистан и Иран. В городе, в котором я прожил всю жизнь, мне не с кем стало словом перекинуться. Дойду до карты Парвана, этого места, где в старые времена собирались торговцы дынями, помнишь? И ни одного знакомого лица. Рахимхан продолжал. Никто тебе не поклонится, не с кем выпить чаю, не с кем поболтать. Одни русские патрули. В конце концов, я перестал выходить из дома, сидел в кабинете, читал книги твоей матушки, слушал новости, смотрел коммунистическую пропаганду по телевизору, совершал намаз, готовил, ел, опять молился и ложился спать, и так изо дня в день. А вот работать по дому с моим артритом становилось все тяжелее — Боль в коленях и пояснице не утихала ни на минуту. По утрам я с трудом мог пошевелиться, особенно зимой. А я не мог допустить, Джан, чтобы особняк твоего отца, который он сам проектировал, пришел в упадок. Сколько приятных воспоминаний было связано с этим домом! К тому же перед вашим бегством в Пакистан я обещал, что буду содержать все в порядке. Но когда я оказался один, правда, я старался, поливал цветы, постригал лужайку, иногда приходилось просто лезть из кожи вон и все равно не мог уследить за всем. Молодость-то моя давно миновала. Все-таки я худо-бедно держался, пока не пришло извести, что твой отец умер. Тут мне стало ужасно одиноко в этом доме и невыносимо пусто на душе. И в один прекрасный день я заправил свой бьюик и отправился в Хазараджат. Когда Али уволился, твой отец сказал мне, что они с Хасаном уехали к двоюродному брату Али, в какую деревушку у самого Бамиана. Я понятия не имел, где мне искать Хасана, кого расспрашивать, ведь десять лет прошло с тех пор, как они ушли от вас, Хасан уж взрослый. Двадцать два, двадцать три года, не меньше. Да и жив ли он еще? Шурави! Да сгорят они в аду за все, что сделали с нашей родиной. Перебили столько наших молодых парней, сам знаешь. Но, ох, Аллах, милостив, я разыскал его и очень скоро. Пара вопросов, и люди в Бамиане показали мне, где деревушка Хасан, Даже не помню, как она называлась. Да и было ли у нее название?